«Горохова!» «Господи, до да чего же приятно ощутить себя снова детем?» «Когда я увидела Гашу, она торчала над грядкой в огороде за их избой и растыкивала в парную землю рассаду капусты. Я что-то прохрипела, перебравшись через плетень. Она поглядела на меня издали из-под ладошки и закричала, «Ефим, топи баню!» И началось» как из-под земли повылезали белоголовые ребятишки, как оказалось уже из-за внуков. Без дополнительной команды накинулись на поленницу и потащили березовые дрова к баньке на берегу. Туда же трусцой пробежал муж Гаши, выкатывавший из погреба какую-то порожнюю бочку из под подсолений. На крыльцо вылетела одна из невесток с полотенцами. Конечно, я догадывалась, что в своем дому Гаша держит себя по-иному, чем с дедом. Но чтобы по властительности она была сравнима с крутизной и безапелляционностью Екатерины II я и представить не могла. Здесь все и вся крутилась вокруг Агрипины. «Где ж ты шалалась, деточка? Мы тебя уже неделю ждем, по всем срокам», — неодобрительно заметила она. И мне стало стыдно, я ведь и не собиралась к ней заруливать, по крайней мере, сходу. Она обтерла черные от земли заскорузлые руки брезентовый передник, обняла меня, и мы, обнявшись, поревели. Когда-то дед изредка навещал Гаши на подворье и прихватывал с собой меня. В детстве ее деревня казалась громадной, а сейчас будто все съежилось, скукожилось, уменьшилось, и оказалось, что всей деревне, десятка три изб, из серого от возраста и непогод леса, отгороженных от речки Медведицы полосами приусадебных огородов. На окраине деревни стоял древний ветряк, Но мельница уже сто лет не работала, сквозила дырами, сломанных крыльев свисали ошметки парусины. Лес прижимал деревню к реке, и его зелень почти сливалась с садами. Яблок здесь всегда было много, но поздних, которые Гаша снимала, когда уже поджимали первые заморозки. Дед ругался на селян и пробовал окультурить сады, но все новое зимами тут вымерзало а вот пасеки были почти в каждом дворе, и воздух гудел и звенел от пчел. Самая мощная пасека была у Гаши, вернее, у ее супруга, тихого и молчаливого, почти до немоты мужика. На гашины на он лишь улыбался и кивал. Усы у него были седые, на голове плешка, но лицо крепкое, без морщин, наверное, от настоечек, которые Гаша готовила на медах, пчелином молоке и своих травках. Вот этим лечебно-оздоровительным арсеналом Гаша и ударила по запоршивевшей странице. Для начала она меня выпарила в бане, нахлобучив на мою стриженную башку шерстяной чулок, чтобы не сомлела, отхлестала вениками и размяла, как тесто, то, что еще оставалось на моих маслах. Потом умастила какими-то пахучими снадобьями из баночек и бутылочек, смазала мне мордень белым, пахнущим липовым медом, молочком выволокла в предбанник, укрыла одеялом и заставила отлеживаться. Второй этап был кормление, но я его плохо помню, потому что мне казалось, что я еще маленькая. Гаша усадила меня в ванну в нашем доме, отшоркала жесткими мочалами и вот-вот вернется, закутает меня в простынку и отнесет в мою комнату дрыхнуть. Подует в углы, осенит меня крестиком, чмокнет и бесшумно ухромает. «А я буду спать!» Бухнусь в ласковую темень без снов и голосов. И я спала, и лишь изредка открывала глаза, когда они пытались впихнуть в меня что-то вкусненькое. Помню только горячие пирожки с картохой, холодную ряженку из погреба и хлеб. Хлеб был домашней выпечки, наздреватый и необыкновенно сытный. К вечеру я разобралась, что живут теперь Гаша с домочадцами натуральным хозяйством, то есть в городе ничего не покупают, поскольку просто не на что. Оба зятя были в отъезде, подрядились на лето строить дачу под Костромой, ну а остальные крутились как заведенные. Я на них обрушилась как раз во время посадок. Гаша уже выгнала для их двадцати соток рассаду капусты, помидоров. Повсюду стояли ящики с пророщенными семенами. Они уже взяли первый укос слуговины, поставили стажки сена для коровы и двух бычков, а так скотина послась беспривязно. В хлеву мычало, блело и хрюкало, к речке, важно топали белые гуси, и все это надо было кормить, обихаживать и следить, чтобы не уперли. Но здесь каждый знал свое место и свою работу от молчуна Ефима до голозадого трехлетнего Аркашки. И все в хозяйстве крутилось заведенная неутомимой гашей. Она сильно постарела, волосы стали пегими, но голос оставался командирским, и она никому не давала ни сесть, ни лечь. Когда я отоспалась, меня как ожгло. Не надо было мне сюда забредать. За мной уже был мощный хвост всего того, что я за последние дни натворила, и если менты меня вычислят и заявятся в этот дом, весь ход здешней жизни будет нарушен. Хозяев начнут трясти за укрывательство, а то и за соучастие пришьют. Но в любом случае у Гаши и ее родных будут мощные неприятности. Я ограничилась живописанием трехлетней жетухи в зоне, без излишних подробностей, особенно касающихся замполита Бубенцова, и изобразила мою предыдущую жизнь в виде пребывания как бы в санатории, только за проволокой, и все больше старалась разузнать о нее, как там дела в городе. Оказалось, что Гаша не выбиралась в город уже больше года, потому что ей было туда просто незачем. Супруг раз в неделю на их старом мотоцикле с коляской вместе с той или другой невесткой вывозил на продажу зеленуху. В грибную пору свежие, в иное время сухие грибы, лесную ягоду, банные веники, иногда рыбу, отловленную на водохранилище втихаря, но за рыбу сильно гоняли. А так они продавали преимущественно с рук домашней творок свежие яйца на площади перед вокзалом, пассажирам с электричек. Но и там надо было отстегивать мзду местному рэкету, и прибыток был невелик. Про то, что Щеколдина вылезла в мэры, Гаша знала, но сельские жители за нее не голосовали, а только горожане. В общем, даже то, что деда в дом перестроен, она не видела. Единственное, что успела для меня сделать, когда уходила из нашего дома, — Прихватила здоровенный альбом с фотографиями, еще в плюшевом переплете, корочки моего диплома и никелированный кубок, который я выиграла на межшкольной спартакиаде по километровке. Я листала альбом, смотрела на свои детские снимки, на них было в основном что-то тощее, с длинными ножками и ручками, похожее на водяного паучка. Разглядывала деда на каких-то идиотских президиумных фотографиях, Мамочкины открытки с видами гори, сухумскими пальмами и монастырем Мцири, и делала вид, что они меня трогают до слезы. Однако я все-таки слишком плохо знала Гашу, а она меня слишком хорошо, потому что на глазах все хмурело и, наконец, не выдержала. «Вот что, девка, если мы тебе теперь чужие, так и скажи. Значит, напрасно я за тебя свечки ставила. Воздравие и исполнение всех твоих желаний и полное избавление» но ты под нашу крышу заявилась, туда, где тебя каждый день ждали, так что давай-ка выкладывай, все до последней точки, чего тебя мает, с чего скрытничаешь и брешешь на каждом шагу. Но если и не врешь в открытую, то темнишь молчком. Чего-нибудь еще натворила? Стыдно мне стало перед нею как никогда, да и накопилось, распирая мою черепушку страстное и неумолимое желание хоть с кем-то поделиться сокровенным» так что я треснула, как глиняный горшок, на камне и излила на бедную Гашину головку все, что меня, как она выражалась, маяло, исключая, конечно, ту бедолагу на трахплощадке. Это было бы для них слишком опасным даже знать. Гаша слушала меня, поджав губы и стиснув сухие кулачки. В выцветших глазках то и дело мелькала тревога. Потом она позвала своего Ефима и сказала, «Я все больше по домашности, а он у меня дока». У него голова тверже. Какой-никакой, а мужик. Давай, разъясни и ему, что да как. Я разъяснила. Он подумал, покурил и заявил. Тебе, природа, елизавета на что две дырочки в носу провертела? Чтобы ты сопела, сидела и помалкивала? Вот и сопи, и помалкивай. Чем дальше от ихнего дерьма, тем больше шансов, что сама не подвоняешь. Сейчас тебе с тюремной справкой к ментам в городе лучше не соваться... Отсидеться надо, пока там все это не замылится само по себе. У нас тут наш участковый раз в год заявляется. Ну а заявится, покажем, что ты сильно утомленная в зоне, прихворнула, и тут у нас здоровье наедаешь. Отбрешемся. Сил наберешься, успокоишься, глядишь к концу лета и документ поедем выправлять. А пока живи и ни про что не задумывайся. Главное, ты в городе еще не бывала, а прямиком к нам пришлепала. И ни про что такое ни сном, ни духом обойдется вот видишь какой он у меня такой он у меня с усмешкой сказала гаша когда он ушел я бы без него решила только все таки положено чтобы не обижался сильно каждый мужик как он полагает что именно он ко всему хозяин приличие должно быть она начала по новой расспрашивать про веранду и катер ахала пугалась вздыхала облегченно когда я уточняла как заметала хвостом следы и драпала не «Ты своей смертью не помрешь», — наконец убежденно заявила она. «Тот-то, Панкратыч, за тебя все так тревожился, как чуял». Вроде бы все складывалось удачно. Я действительно могла пожить у Гаши хоть до конца лета и не дармоедкой. Хлопотни по хозяйству тут было не в проворот. Но я уловила озадаченность в глазах нашей бывшей домоправительницы и то, как нехотя соглашался с нею ее супруг, и поняла, что пришли они к решению через некоторое преодоление своих сомнений и растерянности. С одной стороны, конечно, заявилась к ним вроде бы та самая Лиска, которую они знали с детства как родную, но с другой как не верти, а за спиной у нее три года чего-то такого, о чем они и представления не имеют, и какая она теперь в действительности та, которую они безмятежно допустили в свое гнездо. Срабатывал тот самый семейный инстинкт самосохранения – который не принимает ничего непонятного и чуждого. И я снова пожалела, что черт занес меня именно к ним. Жили они без меня хоть и трудно, но без таких тревог. А я вторглась в их мирные небеса, как зеленый урод на летающей тарелке. В общем, ушла я от Гаши на следующее утро, когда они всем семейством отправились ворошить сено на луга, и в доме никого не осталось. Одежонка у меня была уже отглажена после стирки и даже подштопана. Вместо туфель я надела новые кеды Ефима, который отдал мне их без всякого сожаления. Так что я оставила записку насчет того, что ухожу в город решать свои проблемы, добралась до профилировки и голоснула какой-то военный грузовик с шофером-солдатиком. Начальница паспортного стола была коротенькая толстая тетка с жидкими прямыми волосами. Форменная рубаха с майорскими погонами лопалась под ее объемами. Глаза от очков со сверхмощными диоптриями казались полягушачьи выпуклыми, но проницали все. Во всяком случае, меня она как рентгеном просветила, почти не заглядывая в справки из колонии. За барьером сидели две паспортистки, малолетние крыски, которые делали вид, что заняты своими бланками, но то и дело шептались, косясь на меня с любопытством когда изволили прибыть на родину, спросила майор. Сегодня. Можно сказать только, что твердо соврала я. Долгонько добирались, заметила она. Как вышло, пожала я плечами. На чем приехали? Я насторожилась. Что-то эта кадушка в погонах слишком безразлично это спросила. Да дубны на электричке, а оттуда на попутках. Похоже, я попала точно. Позже, близ вокзала, я увидела толпу ругающегося народу. Оказалось, что из Москвы электрички не приходили и на Москву не отправлялись, потому что где-то была авария, и электропоезда отменили на сутки. Так что если бы я ляпнула, что только что сошла с электрички на нашем вокзале, она бы меня поймала на липе. Но ее усиленное внимание к моей особе меня, если честно, озадачило. Кажется, меня здесь уже ждали. Майор подумала, сняла трубку, сказала кому-то «дай-ка мэрию». Потом спохватилась и кивнула мне. «Подождите в коридоре». Я вышла и села на дубовую скамью. Прикинула, может быть, сразу задать дёру. Но единственное, что удостоверяло, что я есть я, были мои колонистские бумажки. Минут через десять меня позвали. Я уже просчитала. Раз звонит в мэрию, значит, кому? Только незабвенной моей крестной мамочке, осветившей мой светлый путь на три года отсидки, госпожа Щеколдиной». Морда у майора была чугунная. Она смотрела куда-то поверх моей головы, и я поняла, что ничего хорошего ждать мне нечего. «Как у вас с жилплощадью?» — сказала она. «Никак. Хм, где же вы жить собираетесь? Кажется, родственников у вас в городе больше нету. Комнату сниму. Или в общагу устроюсь. На обувной фабрике, где кроссовки шьют. Там всегда люди нужны». «Отстала от жизни!» — она закурила сигаретку и разогнала пальцем дым. Обувную давно обанкротили. Стоит фабричка. Три сторожа остались, и никаких кроссовок. Кому они были нужны? У них на третий день подошва отваливалась. Ну, значит, еще какую-нибудь работу найду. На работу возьму только с паспортом, где будет указано место жительства. Без прописки кто возьмет? Ну, так пропишусь. Прописать я вас могу, гражданочка, только в том случае, если вы укажете, где работаете. С сочувствием сказала она. Мэрия дала специальное предписание фиксировать только приличных граждан, работающих или хотя бы временно безработных, зарегистрированных. «Я зарегистрируюсь», — послушно сказала я, — «как временная». Крыски с трудом сдерживали смех. Это был спектакль, который они с наслаждением наблюдали. «А кто тебя без паспорта зарегистрирует золото, уже переходя на «ты», ухмыльнулась она. «Выходит, что?» — вздохнула я. «Чтобы работать, нужен паспорт. Чтобы получить паспорт, нужна работа. Так кто я теперь? Бомжиха просто. Вообще-то, я думаю, все это незаконно, согласно Конституции». «Конституция — это в Москве», — сказала она, вздохнув. «А мы, наш родной город, чистим от посторонних. Швали развелось выше крыши. Бродяг, беженцев, черт знает кого. но, ну, в общем, я могу пойти тебе навстречу». «За сколько?» — невинно спросила «Я». «Здесь в лапу не берут», — побагровела она. «Да я ведь так, чисто теоретически. Поскольку пустая, как барабан, пожрать и то не на что». «Ну вот что», — похлопала она ладонью по столу. «Ты мне тут наивную дурочку не строй. Твой дед на кладбище отдыхает, так что никакие академики тебе больше не помогут. А я могу. Просто так, по-человечески». «Я всегда за гуманизм», — бодро сказала я. «Тогда делаем так». Она порылась в кошельке и шлепнула на барьер купюру. «Иди к вокзалу. Там моменталка-автомат. Принесешь паспортные фотки, к 16.00 я тебе вручу паспортишка. Со всеми штампами. Но с одним условием». «Век за вас буду Бога молить», — проникновенно сказала я. «А что за условия?» «Даю тебе сутки». «Понимаю, не зверюга. Тебе на могилку к деду сходить надо. Но чтобы завтра сутричка, она посмотрела на свои часики... «И духу твоего не то, что в городе, а и в районе не наблюдалось. Отваливай, Басаргина, если, конечно, по новой загреметь не хочешь». «За что загреметь?» — наивно ужаснулась я. «Была бы шея, статья найдется», — сокрушенно вздохнула она. «Времена такие. Выйди на улицу, ткни пальцем в любого, бери и сажай. Потому как крутится народ, химичит, не нарушишь, не проживешь. Господи, да что тебе в нашей занюханной дыре делать?» Молодая еще, подкормить так, может, и в красотке выйдешь. А тут что, своему инглишу пенсионеров учить? Или к фермачам в секретутке? Тут у нас на каждого крутого этих секретуток немерено. На доллар идут, как щучка на живца, с заглотом. Крыски захихикали. Все было ясно. Майор провентилировал вопрос с мэром Щеколдиной. «Меня здесь ждали. Может быть, уже не первый день, и меня выставляют за дверь» покуда не пинком взад, а почти человечно, и надеются, что если я не полная дура, соображу, выхода у меня нету. С одной стороны, это говорило о том, что новоиспеченная мэрша Зюнька и эта подлая Горохова и не подозревают о том, что я уже пошустрила на их территории, иначе этой душеспасительной беседы не было бы. Но, с другой стороны, это свидетельствовало и о том, что Маргарита Федоровна все-таки до конца не уверена в своих возможностях и решилась на крайность выдернуть меня как занозу из задницы, чтобы больше никогда ничего не свербело. «За денежки спасибо!» Я повертела купюру и положила ее сызнова на барьер. «Только карточки у меня есть». Я выудила из пакета фотографии, которые мне сделали еще в колонии, когда я готовилась к исходу. Замполит Бубенцов лично снимал каждую из отбывших срок. Подозреваю, что он просто собирал снимки баб, которых трахал, для коллекции». На фотке в четырех экземплярах я была, похожа, насыпно-тифозную скромницу со спуганной физией. «Ты все поняла?» — вздернула она бровь. «Вы на вашу монету персонально для Маргариты Федоровны подтирочки купите. Тут на пяток рулонов как раз выйдет. Может, ей и хватит, раз она так мощно обделалась. Это я в аспекте кошки, которая все никак забыть не может, чье мясцо слопало», — заметила я. Они замерли. «И вот что, мадам...» Я с трудом сдерживалась. Я домой вернулась. Понимаете? Домой. «Да нет у тебя тут никакого дома. И не будет», — медленно сказала она. «А я-то хотела по-доброму». Лицо у нее шло пятнами. Зрачки за окулярами сузились до точек. «Я ведь к прокурору пойду», — пообещала я. «А зачем к нему идти? К Нефедову, — пожала она плечами. Он тебя и сам найдет, если не смоешься». Я глазом моргнуть не успела, как она смяла в ком все мои справки с печатями, бросила в пепельницу, черкнула зажигалкой и подожгла. Я остолбенела. Как в России положено, хоть прежний, хоть нынешний. Без бумажки ты букашка. Теперь я не просто беспачпортная бомжиха. Теперь я вообще нечто неопределенное, которое может сгрести любой патруль и засунуть в каталажку до выяснения личности. Иди, дурочка тихо сказала она, пока я наряд не вызвала. Физия у нее была печальная, крыски уткнулись в свои бумажки испуганно. Мы ничего не видели и не слышали тоже. Вдруг, не поднимая головы, пролепетала одна из них. Швабры. Последнюю точку все-таки умудрилась поставить я, а не они. И вылетела пробкой.